когда ночь с ее мнимыми опасностями загоняла людей под крыши, гриной выползал из своего убежища и продолжал путешествие. Чтобы видеть, ему не нужно было света. Уже раньше, когда он двигался днем, он часто часами шел с закрытыми глазами, только по нюху. Яркая картина ландшафта, ослепительность, внезапность,